Дарья Александровна за несколько дней вперед обдумала, как одеть всех детей. Были шиты, переделаны и вымыты платья, выпущены рубцы и оборки, пришиты пуговки и приготовлены ленты. Одно платье на Таню, которое взялась шить англичанка, испортило много крови Дарье Александровне. Англичанка, перешивая, сделала выточки не на месте. Слишком вынула рукава и совсем было испортила платье. Таня подхватила плечи так, что видеть было больно. Но Матрена Филимоновна догадалась вставить клинье и сделать пелеринку. Дело поправилось, но с англичанкой произошла было почти ссора. На утро, однако, все устроилось.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 Она увидала сцену, наполнившую такую радостью ее сердце, что слезы выступили ей на глаза, и она сама простила преступника. Наказанный сидел в зале на угловом окне. Подле него сидела Таня с тарелкой. Под видом желания обеда для кукол она попросила у англичанки позволение снести свою порцию пирога в детскую,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 Матушки новые белые платье! таня гриша говорила мать, стараясь спасти платье, но со слезами на глазах улыбаясь блаженною восторженной улыбкой